Глава шестая. Эпиграф. Атанде. Как вы смели мне сказать о Атанде? Ваше превосходительство, я сказал о подвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе так же как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место тройка семерка туз скоро заслонили в воображении германа образ мертвой старухи тройка семерка туз не выходили из его головы и шевелились на его губах увидев молодую девушку он говорил как она стройна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 и отправился домой. На другой день вечером он опять явился у Чекалинского. Хозяин метал. Герман подошел к столу. Понтеры тотчас дали ему место. Чекалинский ласково ему поклонился. Герман дождался новой талии, поставил карту, положив на нее свои 47 тысяч и вчерашний выигрыш. Чекалинский стал метать. Валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился. Он отсчитал девяносто четыре тысячи и передал Герману. Герман принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился. В следующий вечер Герман явился опять у стола. Все его ожидали. Генералы и тайные советники оставили свой вист,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 Чекалинский стосовал Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать, руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. «Туз выиграл», — сказал Герман и открыл свою карту.